Эр Джей Баркер. «Костяные корабли». Глава 1, «Изгой». «Отдай мне свою шляпу». Совсем не те слова, с которых следует начинать легенду, но именно они стали первыми, которые она произнесла при встрече с ним. Конечно, она обращалась к нему. Было еще рано. Запах рыбы наполнял его ноздри и пробирался внутрь, вызывая жуткую тошноту, Голова болела, руки дрожали той дрожью, что уймется только после первой чаши корабельного вина, и когда густая жидкость скользнёт внутрь, согревая горло и желудок, боль начнет постепенно отступать. За первой чашей последует вторая, и с ней появится онемение, которое сообщит, что он уже ступил на путь, ведущий к затуханию разума, так же верно, как было мертво тело, или дожидалась мгновения, когда его заберет смерть. Потом будет третья чаша, за ней четвертая и пятая. День подойдет к концу, и он провалится в темноту. Но черный корабль в тихой гавани будет по-прежнему привязан к пирсу. Кости потрескивают под натиском течения. Команда стонет и жалуется, накачиваясь выпивкой на палубе, а он в беспамятстве прячется в старой хижине на постоялом дворе, Таков уж он есть, супруг корабля лишь по названию. Командир на словах, неудачник. Снаружи доносились голоса, даже здесь, в давно заброшенных дворах, где раньше обдирали шкуры, а теперь бродили призраки, не было спасения от людей, и память о гнили Кейшана, на болезни костяных дворов, не мешала многим выбирать более короткий путь через них. Говорят, когда расколотый камень вошел в этот Моран, они увидели Архиекса над Слейдхолмом. Слышал, что их говорящий с ветром сошел с ума и едва всех не утопил. Пришлось его убить, чтобы он прекратил призывать ветер, который выбросил бы корабль на безопасный берег. За всю жизнь я ни разу не слышал, чтобы кто-то видел Архиекса. От него не приходится ждать ничего хорошего. Напишите это на скале для морской старухи. Голоса стихли, их заглушило шипение волн на пляже, поглотило море, в котором исчезнет все, а он думал над словами, которые услышал. Не приходится ждать ничего хорошего. С тем же успехом можно сказать, что глаз скирит, поднимется на Маране, ведь это сто островов, когда здесь происходило что-то хорошее. В следующем голосе, который он услышал, прозвучал вызов. Его глаза оставались закрытыми, Он пытался бороться с тошнотой, поднимавшейся горячими едкими волнами из желудка. «Отдай мне свою шляпу!» Голос наполняло море, хриплый командный крик птицы. «Из тех приказов, которых сразу бежишь выполнять, взбираешься на мачту, чтобы помочь кораблю расправить крылья. Возможно, просто возможно». Когда-нибудь или после чаши корабельного вина он сделает то, что она просит, и отдаст ей двуххвостую шляпу супруга корабля вместе с яркой окраской волос, сделавшую его капитаном, пусть он того и не заслужил. Но в ту беспокойную ночь его сон тревожили мысли об отце и другой жизни, не лучшей и не более легкой, но трезвой и лишенной стыда. О жизни, в которой он не чувствовал силу скользких рук морской старухи, пытавшейся с ним покончить. Об одном из долгих дней на крыле флюк лодки, когда он пел и натягивал веревки, а отец сиял от гордости, глядя на то, как превосходно его мальчик-рыбак работает с ветрами. А времени до того, как могучее тело его отца было легко сломано, точно тонкая лоза вариска, и перемолото между бортом лодки и безжалостным корпусом костяного корабля. Рука поднялась вверх из черной воды, бородатое лицо, открытый рот, словно отец хотел позвать своего мальчика в последние мучительные мгновения своего существования. Такая сила, но это уже не имело значения. Быть может, сегодня для разнообразия он проснулся с мыслью, как замечательно иметь немного гордости. И если настанет день, когда ему придется отдать двуххвостую шляпу супруга корабля, то не сегодня». «Нет», — сказал он. Ему пришлось вырвать это слово из своего разума. Он чувствовал себя так, словно провел лезвием курного по внутренней части собственного черепа, и оно сползло с его губ, вялое, точно среднее течение». «Я супруг корабля Дитя Приливов, и она символ моей власти». Он прикоснулся к полям черной двухвостой шляпы. «Я супруг корабля, и тебе придется забрать ее у меня». Он странно себя чувствовал, когда произносил дерзкие слова, которые слышал от отца, рассказывавшего ему о своей службе, но которых не знал по собственному опыту. Однако они ему нравились, сильные, с историей. когда слетели с губ, показались правильными. Он подумал, что если ему суждено умереть, это будут совсем неплохие последние слова, и пусть его отец услышит их из того места, глубоко в море, где его окутывает тепло вечного костяного огня старухи. Он прищуривался, глядя на застывшую смутную фигуру. Мысли сражались в его страдавшей от боли голове. Он пытался понять, кто за ним пришел. С тех пор, как ему удалось стать супругом корабля, он знал, что вызов неизбежен. Он вел за собой разгневанных женщин и мужчин, жестоких женщин и мужчин, и понимал, что рано или поздно кто-то из команды захочет отобрать у него шляпу и капитанские цвета. Быть может, в дверном проеме лачуги стоит барли, жестокая и неистовая? Но нет, его гость был невысоким, да и волосы казались слишком длинными, а не коротко подстриженными и едва прикрывавшими череп. Значит, Канвей? Мужчина, завидующий всему и всем, и легко хватающийся за нож. Впрочем, нет, силуэт явно женский. Ни одной прямой линии под тугой рыбьей кожей и перьями. Значит, квал. Она способна сделать решительный ход, к тому же умеет плавать и смогла бы покинуть корабль. Он сел, чувствуя все еще непривычное давление курного на бедре. «Тогда будем драться», — сказала его гостья, поворачиваясь и выходя на солнце. У нее были длинные волосы, седые, с цветными прядями командира, ярко-красными и синими. Солнце отражалось от рыбьей чешуи ее одежды, обтягивавшие мускулистое тело, скрепленные ремнями, с которых свисали ножи, маленькие арбалеты и множество блестящих, позвякивавших амулетов, приносивших удачу и говоривших о долгой службе, полной кровопролитных схваток. Изысканный плащ с перьями окутывал плечи, подчеркивая яркие блики солнца на чешуе, чего мерцающее сияние всех цветов радуги окружало ее блистающим ореолом. «Я умру», — подумал он. Она неспешно зашагала прочь от покосившейся лачуги, где он спал, от небольшого вонючего причала, и он последовал за ней. Вокруг никого не было. Он выбрал это место из-за его сравнительной уединенности, удивившись тому, с какой легкостью его нашел. Даже на оживленном острове Шипсхьюм Люди старались держаться вместе, находить друг друга и, естественно, избегали подобных уголков, где рыскали призраки-старухи и дремала гниль Кейшана. Они шли по усыпанному галькой пляжу. Она шагала широко, выбирая подходящее место для схватки, он следовал за ней, точно потерявшийся ковай, одна из неспособных летать птиц, которых разводили на мясо, в поисках стаи. Конечно, не существовало стаи для такого мужчины, как он, лишь гарантия близкой смерти. Она остановилась к нему спиной, словно он не заслуживал внимания, и принялась проверять гальку под ногами, разгребая ее носками высоких сапог, будто искала под камешками существо, которое могло выскочить и укусить ее. Он вспомнил, как в детстве проверял песок в поисках червей Джал перед началом одиноких игр с вымышленными друзьями. Неизменный чужак Ему следовало предвидеть К чему это приведет Когда она повернулась Он ее узнал Но не благодаря тому Что встречал в обществе Или во время военных действий Он в них не участвовал Но он видел ее лицо Заостренный нос Резко очерченные скулы Обветренная кожа Черные узоры вокруг глаз И искрящаяся золото И зелень на щеках Говорившие о высоком положении Он ее видел, когда она прохаживалась перед пленниками и детьми, захваченными во время рейдов на суровые острова, детьми, которых готовили к жаждущим крови клинкам жрецов Тиртендарн, теми, кого собирались отправить к старухе или заставить оседлать кости корабля в качестве светов, превратив их в веселые цвета, говорившие о здоровье корабля. Он видел, как она стояла на носу собственного корабля «Ужас Аракисиана», названного в честь морских драконов, которые обеспечивали костями корабли и которых когда-то расчленяли на теплом пляже. В честь давно исчезнувших морских драконов, в честь морских драконов, ставших мифом, тело неизбежно опустится на морское дно. Но какой это был корабль? Он и его видел. Последний из великих петерберников. «Ужас Аракисиана». Над ним танцевало восемнадцать ярких заресветов, огромный длинноклювый череп Аракисиана размером с двухреберный корабль украшал нос, пустые глазницы смотрели вперед. клюв оковали металлом и превратили в таран. Двадцать громадных дуговых луков было установлено по обе стороны верхней палубы и множество обычных на нижней. Команда более чем из 400 человек отполировала каждую кость корпуса, и он ослепительно сиял, белый на фоне синего моря. Он видел, как она тренировала свою команду и видел, как дралась. У из-за вопроса чести, когда кто-то упомянул обстоятельства ее рождения. Схватка получилась долгой, и когда ее противник попросил о милосердии, она его не проявила. и он подумал, что в ней его попросту нет, ведь она представляла сто островов и флот до самой его сердцевины. Жестокая и твердая. Тот цвет, что еще оставался на небе, потемнел, точно скирит, богоптица, прикрыл глаз на его судьбу, и яростный жар воздуха бежал, как и малая талика надежды, что еще жила в его груди. Единственный трепещущий шанс, что он уцелеет — Ему предстояло вступить в схватку с Миас Джилбрин. Удачливый Миас, имевший множество наград, самой отважной и свирепой супругой корабля, какую когда-либо видели сто островов. Он знал, что умрет. Но почему удачливая Миас захотела его шляпу? Он готовился к смерти, а его разум продолжал искать ответ на этот вопрос. Она могла получить под свою команду все, что угодно. Единственной причиной могло быть только... Немыслимо. Невозможно. Миас Джилбрин приговорили к черному кораблю? Приговорили к смерти? Скорее он увидит, как остров встанет на ноги и зашагает прочь, чем случится такое. Ее послали его убить? Может быть. Кое для кого сам факт того, что он еще жив, являлся прямым оскорблением. Может быть, им наскучило ждать? «Как тебя зовут?» Прокаркала она, словно мечтала полакомиться мертвичиной. Он попытался ответить, но обнаружил, что в горле у него пересохло, и не только из-за того, что в последний раз он пил лишь накануне вечером. Страх. И хотя он был его постоянным спутником в течение шести месяцев, это не сделало его более терпимым. Он сглотнул и облизнул губы. Меня зовут Джоран, Джоран Твейнер. Никогда не слышала. пренебрежительно сказала она, не продемонстрировав ни малейшего интереса. «Никогда не видела его написанным в свитках чести и в рапортах о военных действиях». «Я не служил до того, как меня отправили на черный корабль», сказал он, а она вытащила свой прямой меч. «Когда-то я был рыбаком». Увидел ли он вспышку в ее глазах, и если так, то что она могла означать, Раздражение? Скуку? «И?» — спросила она, сделав пробный взмах тяжелым клинком, демонстрируя презрение и практически не глядя в его сторону. «Как получилось, что рыбака приговорили к кораблю мертвых, не говоря уже о том, чтобы сделать супругом корабля?» Она еще раз рассекла клинком ни в чем не повинный воздух. «Я убил человека», — ответил он. Она посмотрела на него. «В схватке», — добавил он, и ему пришлось сглотнуть, чтобы протолкнуть твердый холодный каменный шарик страха в глотку. «Значит, ты можешь драться?» Она подняла клинок, приготовившись начать поединок, свет отразился от лезвия по всей его длине, и он заметил на нем гравировку. Великолепное оружие, не то что дешевый курнов из шлакового железа, которым владел он. «Мой противник был пьян, а мне повезло», — сказал он. «Ну, Джоран Твайнер, со мной так не получится, несмотря на мое имя», — сказала она, и ее серые глаза оставались холодными. «Давай покончим с этим». Он обнажил свой Курнов и сразу атаковал. Никаких предупреждений и тонкостей. Он не был глупцом или слабаком и понимал, что у него есть лишь один шанс победить удачливую Миазу. застать врасплох. Его клинок метнулся вперед, к ее животу. Простой лаконичный удар, который он множество раз практиковал в жизни, каждая женщина и каждый мужчина сотни островов мечтает попасть на флоты с оружием в руках защищать детей островов. Он сделал безупречный выпад, и ему не помешало тело, страдавшее от истощения и жажды. Она отбила его клинок едва заметным движением кисти, и утяжеленный конец Кривого Курного увел его оружие в сторону от ее живота. Он пошатнулся и потерял равновесие. Ее свободная рука описала дугу. Он уловил блеск каменного кольца на костяшках ее пальцев и понял, что это кастет за мгновение до того, как тот ударил его в висок. Он лежал на земле и смотрел на раскинувшееся над ним огромное ярко-синее небо, пытаясь понять, куда исчезли облака. Он ждал удара, который с ним покончит. Острие ее меча появилось в поле его зрения. Коснулась лба, Прочертила болезненную линию до самых волос. Сбросила шляпу с головы. Потом мяс подбросила ее в воздух, поймала и надела. Она не улыбнулась, никак не выказала победного торжества и только смотрела на него, пока кровь текла по его лицу и он ждал конца. «Никогда не делай выпадов, когда у тебя в руках курнов, Джоран Твайнер!» — спокойно сказала она. «Неужели тебя ничему не научили? С его помощью нужно наносить рубящие удары. Ни на что другое он не пригоден». «Какие жалкие последние слова для меня!» — сказал он. «Умереть, слушая чужие советы!» Неужели по ее лицу промелькнуло странное выражение Глубоко похороненное воспоминание о том, как смеются. Или она просто его пожалела. «Почему тебя сделали супругом корабля?» — спросила она. «Не вызывает сомнений, что ты получил это звание не в поединке». «Я...» — начал он. «Существует два вида кораблей мертвых». Она наклонилась вперед, и кончик ее меча затанцевал перед его лицом. В первом всем заправляет команда со слабым супругом корабля, который позволяет им упиваться до смерти у стоп камня. И второй вид — с сильным супругом корабля. Он расправляет крылья, когда приходит беда, и дает своим женщинам и мужчинам шанс достойно принять смерть. Он не мог отвести глаз от кончика меча, и удачливая миас оставалось туманным пятном. «Мне представляется, что дитя приливов относится к первой категории, но ты приведешь меня к нему, и он узнает, каково это – оказаться во второй». Джоран открыл рот, чтобы сказать, что она ошибается относительно него самого и корабля, но промолчал, ведь она сказала правду. «Поднимайся, Джоран Твайнер», – приказала она. «Ты не умрёшь сегодня на этой горячей и не раз залитой кровью гальке». ты будешь жить, чтобы служить ста островам вместе с остальными членами команды, а теперь пойдем, нас ждет работа. Она повернулась и вложила меч в ножны, уверенная, что он поступит, как она сказала. Так Глаз Скирит встает по утрам, а вечером отправляется на покой. Под ним зашуршала Галька, когда он вставал, и что-то внутри у него изменилось. Появился гнев, обращенный на женщину. которая отобрала командование кораблем, назвала слабым и обращалась с ним с таким невероятным презрением. Она ничем не отличалась от тех, кому повезло родиться с полноценным телом и сильным духом. Уверенных в своем месте в жизни, получивших благословение морской старухи, девы и матери, готовых растоптать всех остальных, чтобы получить то, чего они хотят. состоявшую из преступников команду дитя-приливов, он хотя бы понимал, они были грубыми, свирепыми и жили так, что у них не оставалось выбора. Каждый должен сам присматривать за собой. Но удачливая Миас и такие, как она, они топтали других с восторгом. Она забрала у него шляпу, символ командования, и хотя он никогда прежде о ней не мечтал, Джоран понял, что теперь она стала много для него значить, и когда он ее лишился, в нем пробудилось нечто новое. Он собирался получить свою шляпу обратно. Течение несло их мили, оставив корабль и команду без воды. «Не приноси жертву крошку!» — вскричало море. Но жрицы-старухи не слушали. «Крошка должна умереть», — сказали они. «Аноним. Песня об удачливой миас».